Глава 7 Как это всегда бывает в Чарльстоне, холодные зимние дни часто сменялись более приятной погодой, и тогда мы сбрасывали тяжелые пальто, заменяя их свитерами. Как будто мать природа дразнила нас, заставляя лихорадочно мечтать, о скором приближении весны. А весна приходит в Чарльстон, как будто из сказки. Каждый сад, каждый оконный ящик и кашпо пестрели ароматными цветами всех форм, размеров и оттенков. Улицы, которые в остальные три времени года были просто живописными, весной превращались в произведения искусства. Если, конечно, вы любите ряды старых домов, и вам не видны тени, скрытые за их окнами. Но даже я была готова простить толпы туристов, что стекались в наш город полюбоваться им в его весенней красе. Ожидая прибытия Джейн, я села в саду за домом, качая Джей Джей и Сару на маленьких качелях, которые Рич Кобилтс мастерил специально для них, с ремнями безопасности. И сам повесил их на невысокой ветке старого дуба, который в 1848 году, когда был построен дом, наверняка был тощим саженцем. Джека совершенно не напрягало то, что наш подрядчик-сантехник, разнорабочий, теперь практически считается членом семьи, и что он мастерит качели для наших детей, что он наливает себе кофе в нашей кухне обучает наших щенков разным трюкам. Порги и Бесс умели перекатываться, подавать лапу и притворяться мертвыми. Меня мучил вопрос, включалось ли потраченное на это время в оплачиваемые часы. Но Джек не разрешил мне уточнить это. Напевая песню Фернандо, я вспомнила свой сороковой день рождения, устроенный в этом самом саду. А заодно гадала, кажется, это мне. Или мои дети вправду вздрагивают, когда я пытаюсь взять верхние ноты. Тот, кто сказал, что малыши прощают наши недостатки, явно никогда не имел дела с детьми. Меган Блэк, аспирантка Софи, Приходила каждый день копать яму, которая появилась в моем саду. Иногда Меган приводила других студентов, но сегодня она была одна. Она разослала на траве простыню, на которую клала все находки из ямы, сваливая их рядом с термокружкой, с цветочным рисунком отлили по лице, из которой свешивалась бирка чайного пакетика. Кружка стояла возле пакета с логотипом пекарни, глазированные пончики на Кинг-стрит. Мне стоило немалых усилий не смотреть на него, потому что при виде него у меня текли слюнки. Сегодня Мэган снова надела жемчуг и кардиган Джеки О, персикового цвета. Но в знак уважения к раскопкам, которые она проводила, к ним прилагались джинсы и ботинки Хантер. Софья сомневалась в практичности выбора одежды своей аспирантки, что до меня, то стиль этой девушки мне импонировал. Я с тревогой уставилась на яму, Там явно таилось нечто, что еще не раскопали. Но вскоре раскопают. Я это чувствовала нутром и никак не могла этому воспрепятствовать. Это было похоже на небо перед грозой. Вы понимаете, что гроза будет страшной, но точно не знаете, в какой момент вам понадобится убежище. Из кухни доносился лай трех собак. Их не пускали в сад за домом до тех пор, пока яма не будет засыпана. За лаем последовал стук автомобильной дверцы, я посмотрела на часы и увидела, что моей напарнице по забиранию детей из школы пора высадить Нолу. Обернувшись на девчачьи хихиканье, я увидела Нолу, ее подружку Олстон Равинель и девушку, которую я раньше не видела. Все трое вышли из-за угла дома, все трое в форме школы Эшли Холл, у каждой рюкзак с книгами и каждое воплощение цветущей юности и крепкого здоровья. Их улыбающиеся с чистой кожей лица были полной противоположностью моим неуклюжим подростковым годам. Но в отсутствие родителей в тот период моей жизни был один положительный момент. Никаких фотографических свидетельств моего отрочества, которые преследовали бы меня во взрослой жизни, не осталось. Я помахала девочкам, глядя, как Сара улыбается и гулит своей старшей сестре, А вот Джей-Джей извивался и тянулся к Олстон, своей первой влюбленности. Он явно питал склонность к блондинкам. Сидя в коляске, мой сын тянулся к хорошеньким незнакомкам, разжимая и сжимая пальчики, требуя, чтобы те взяли его на ручки. Я пыталась втолковать ему, что это мило, пока он младенец, но, вероятно, будет не так мило, когда он вырастет. Похоже, ему было все равно. «Привет, девчонки!» Я встала. Как прошел день в школе, Нола наклонилась, чтобы поцеловать каждого ребенка в щечку, после чего взялась раскачивать качели. Все было здорово, пока не закончились уроки. Теперь у Эшли Мартин есть права, поэтому родители купили ей кабриолет «Мерседес». Она опустила крышу и устроила настоящее шоу, заблокировав выезд с парковки. Мама Устон была вне себя. Мы сказали, что ее внедорожник больше, и должен просто переехать Эшли и её дурацкую тачку. «Должно быть трудно быть пятнадцатилетней», — сказала я с улыбкой. «Хотя, наверное, не так трудно, как быть отцом пятнадцатилетней дочери. Думаю, будет интересно, когда Нола начнёт водить машину и бегать на свидание. Может, не стоит заранее запланировать встречи с семейным психологом, чтобы при необходимости без проволочек получить консультацию». А это ленси Фаррелл. Она живёт на Квинт-стрит, в жёлтом викторианском особняке. Лентя пожала мне руку и посмотрела в глаза. Приятно познакомиться, миссис Трианхольм. Мама говорит, что вы, наверное, её не помните, но она училась с вами в университете Южной Калифорнии. Кажется, вы были на одном курсе по истории искусств. А её девичья фамилия? Вероника Холл. На старшем курсе вы вместе работали над проектом по ранним американским художникам. Я на миг задумалась, лишь смутно вспомнив имя и этот проект. Я её не помню, но я храню наши ежегодники, так что найду её на фотографиях. В любом случае, передавай ей от меня привет. Обязательно. лентя улыбнулась, и я отметила, насколько она красива. У неё было почти эльфийское личико, окружённое облаком чёрных волос и тёмно-карие глаза, казавшиеся чёрными. Но именно улыбка превращала ее лицо из просто красивого в прекрасное. Что, однако, не помогло скрыть ауру печали, которой, казалось, был пропитан воздух вокруг нее. Я отвернулась, не желая видеть то, к чему не была готова. «Привет, Меган!» — крикнула Нола. Меган подняла глаза, помахала в ответ. Нола была под впечатлением от страсти Меган к избранной стезе и даже ни разу не зевнула во время пространного объяснения истории цистерн как их конструкции, так и использование Я видела, как Нолу в полной тишине сидела на краю ямы, наблюдая за работой Меган, а затем долго и внимательно разглядывала каждый крошечный артефакт, выложенный на простыню. Лично я не понимала этого восхищения. Это же все равно, что наблюдать за ростом травы. Но пока интерес Нолы не замедлял хода раскопок. Я оставила их в покое. «Миссис Холлихан испекла пирожные», — сказала я. «Для тебя, без муки, а для всех остальных обычные а не на плите, если ты и твои подружки захотите перекусить». «Может, не стоит попробовать тот, что без муки?» — сказала Олстон, покачиваясь вместе с довольным Джей-Джеем, чьи пухлые пальчики сжимали пряди ее длинных светлых волос. «Не советую». «Если только ты не хочешь наказать себя», — заметила я. Олстон хихикнула, затем осторожно вернула Джей Джей на его качель. От разочарования он зафыркал, но Нола толкнула его качели, и он вернулся в прежнее довольное расположение духа. «У нас завтра контрольная по алгебре, поэтому мы принесем еду в мою комнату, чтобы лишний раз не отвлекаться. Постарайся нас не беспокоить, ладно?» «Хорошо», — сказала я. Скоро приедет новая няня. У тебя будет пара минут, чтобы поздороваться. Конечно. Просто напиши мне, и я спущусь. Девочки попрощались и ушли, прежде чем я успела спросить, можно ли мне просто постучать в дверь спальни. А зато, когда Ленси повернулась, чтобы последовать за своими подружками в дом, я заметила, что из её рюкзака торчит что-то длинное и прямоугольное, вроде узкой коробки. Похоже на настольную игру но коробка была повёрнута ко мне дном, и я не разглядела, что это такое. Нола не увлекалась настольными играми, и я была уверена, что она, как и большинство её ровесников, предпочитала проводить время, зависая в социальных сетях. Я подумала, что это даже хорошо, что она и её подружки решили позабавиться в стиле ретро. Джей-Джей заверещал забрыкался, сжимая и разжимая крошечные пальчики. Джек называл это имитацией краба. Я обернулась и увидела Джейн. Она выходила из бокового сада. «Привет», — сказала она. «Я так и подумала, что вы будете здесь с детьми, чтобы насладиться такой великолепной погодой». «Угадали», — сказала я. Джейн с широкой улыбкой подошла к детям. Похоже, она была искренне рада их видеть. Но затем её взгляд остановился на яме позади нас, и Джейн вздрогнула. «Что это такое?» а «Вам мне о чем беспокоиться. Просто держите собак и детей подальше. Это старая цистерна, она многие годы пролежала в земле, но из-за дождя земля просела. Софи присылает сюда своих студентов, чтобы провести раскопки и посмотреть, есть ли в ней что-нибудь исторически ценное, прежде чем я скажу рабочему, чтобы он снова ее закопал». «Понятно», — сказала Джейн, наморщив лоб. «Что там можно найти?» Она определённо выглядела обеспокоенной. Интересно, читала ли она обо мне, о доме и его способностях прятать захороненные тела? Просто хлам. Наш строитель говорит, что земля по периметру цистерны устойчива. Но если пребывание здесь доставляет вам дискомфорт, мы можем зайти внутрь. Хочу провести для вас экскурсию, показать вашу комнату, детскую и детские таблицы. Я купила для вас небольшой макбук чтобы нам было легче следить за их развитием. Мы можем обмениваться обновленными таблицами, чтобы отслеживать их одежду, потребляемый объем пищи, словарный запас, смену подгузников и их содержимое. Я также установила календарь Google с планами для их общего развития, включая дни рождения, поездки на пляж и посещение музеев. Она ничего не сказала, но, похоже, ждала, что я скажу ей, что это шутка. Это выражение было мне хорошо знакомо. Я не раз видела его на лицах членов моей семьи и друзей, не имевших ни малейшего понятия о том, как организовать собственную жизнь или жизнь маленьких детей. Зазвонил мой телефон. Увидев номер с Йозидорф, я подавила вздох и нажала красную кнопку. Но прежде чем я смогла вспомнить, о чем мы говорили, мне пришло текстовое сообщение стараясь не и я посмотрела на него, чтобы прочесть. Кстати, я сделала шрифт на телефоне настолько крупным, насколько это было возможно. Нола даже предположила, что мои тексты можно читать из космоса. Вы слышали о новом фильме, который снимают в Чарльстоне? У меня есть информация, которая, возможно, будет вам интересна. Кроме того, вы задолжали мне интервью. Я начала печатать ответ, с какой стати я вам что-то задолжала. Но после трёх неудачных попыток напечатать первое слово с заглавной буквы сдалась. Я ей ничего не должна, тем более ответ на её нелепую смс -ку. В прошлом году она напечатала содержимое анонимного письма, присланного в газету, о зарытых в моём саду телах. Единственное, что я действительно ей задолжала, это желание, чтобы она стала одним из них. «Да», — сказала Джейн, — «пойдёмте внутрь». «Я оставила свои вещи на крыльце и принесу их, как только узнаю, куда их поставить». Я сняла Сару с качелей, а Джейн взяла на руки джей джей «Джек принесет ваши сумки, когда вернется домой. Их много?» Она покачала головой. «Нет, лишь обычный чемодан. Я путешествую налегке. Что поделаешь? Старая привычка». В ее голосе не было даже нотки жалости к самой себе. Однако я вновь представила себе ребенка, оставленного на пороге церкви. Я была готова предложить ей перекрасить комнату в ее любимые цвета и обставить всем, что ей нравилось. Что было действительно глупо, поскольку я совсем не знала Джейн и тем более ее любимые цвета. Пусть я постоянно переезжала с места на место со своим отцом военным, но у меня всегда была собственная комната которая могла повесить столько плакатов Абба, сколько захочу. Мне было жаль Джейн, жаль ее далеко не идеальное детство, беды которого ей удалось таки преодолеть. Наверное, потому что я стала матерью, я ощущала потребность быть матерью для всех, кто нуждался в заботе. Держа по ребенку, мы с Джейн направились к черному ходу, Шагая, я решила составить электронную таблицу, чтобы отслеживать всё, что мы можем сделать, чтобы Джейн чувствовала себя как дома, а затем ещё подумала, что надо выйти в интернет и посмотреть, смогу ли найти какие-нибудь плакаты Абба, если она вдруг захочет повесить их у себя на стенах. Мы медленно шли через дом, чтобы она могла с ним познакомиться, и на мгновение остановились перед камином в гостиной на первом этаже. Вы ещё не думали о том, «Как сделать эту комнату безопасной для детей?» — спросила Джейн. «Я купила все угловые протекторы и замки для шкафов, но еще не успела их установить. Сара очень послушна и не сделает ничего из того, что вы просили ее не делать. А джей джей предпочитает сидеть и ждать, пока кто-нибудь отнесет его туда, куда ему хочется. Желательно отец. А если Джека нет, то женщина. Секция их шкафа на втором этаже — у меня есть все необходимые приспособления для обеспечения безопасности и все они снабжены ярлуками чтобы сразу увидеть что у нас есть снабжены рлуками да я купила вам отдельный этикеточный пистолет на случай если я что то пропустила кстати я еще не промаркировала внутреннюю часть ящиков их комода так что пусть это будет вашим первым заданием вы можете это сделать во время дневного сна «Джей-Джей может спать даже во время урагана». А Сара так весело болтает в своей кроватке, что даже не заметит шума. Прежде чем улыбнуться, Джей несколько раз моргнула. «Конечно, мы собирались пойти дальше, но она остановилась перед напольными часами». «Они сломаны?» Маятник раскачивался взад и вперёд. Знакомое тиканье эхом отражалось от стен комнаты Но стрелки застыли на десяти минутах пятого. Я посмотрела на свои наручные часы, просто чтобы убедиться, что я не утратила счет времени, чего со мной никогда не случалось, пока я не встретила Джека. Я пристально посмотрела на циферблат, и что-то при взгляде на него встряхнуло мою память. Я нахмурилась. «Странно. Они всегда шли точно. Думаю, мне придется вызвать мастера». Я показала Джейн кухню в предвкушении, что его сейчас будут кормить. Джей-Джей захлопал в ладоши. Ему нравится еда, пояснила я. Он будет есть что угодно и когда угодно, но предпочитает, чтобы его кормил кто-то другой. Сара ест хорошо, но более избирательно и предпочитает есть сама. Джейн кивнула. Важно сохранять их индивидуальность, чтобы они ощущали себя отдельными личностями. Я вывела её из кухни к лестнице. Они так похожи друг на друга, что меня просто поражает. Насколько это разные личности. Наверное, потому что у них такие разные родители. Вы очень похожи с мужем. Вовсе нет, сказала я и услышала позади нас голос Джака. Мы практически идентичны. Мы обернулись и увидели, как он выходит из музыкальной комнаты, которая стала его писательским кабинетом. Его мать помогла мне найти красивый письменный стол из красного дерева начала прошлого века. Джек поставил его перед окном, выходившим на боковой сад. Я послала мужу укоризненный взгляд, тотчас забытый, когда Джек наклонился, чтобы поцеловать меня. Он кивнул джей и взял Сару, которая потянулась к нему. Я привыкла к тому, что женщины оборачиваются, когда мимо них проходит Джек. Но мне казалось, что та, которую я родила, по крайней мере, сделает своей любимицей меня. Я посмотрела на Джей Джей, уткнувшись носом в шею Джейн, тот, похоже, был вполне счастлив. «Ты закончил на сегодня?» — со вздохом спросила я. Я показывала Джейн дом и хотела познакомить ее с новой. Улыбка Джека еле заметно дрогнула. Это был не самый продуктивный день, но, наверное, моя муза просто велит мне сделать передышку. После телефонного разговора с литературным агентом Джек был задумчив и погружен в себя. Хотя его нынешний проект произвел в издательстве небольшой фурор, новость о том, что книга Марка Лонга «Похоть жадности убийства в священном городе» удостоилась повышенного внимания в прессе, повергла Джека в раздражение и уныние. Тот факт, что идея книги вращалась вокруг нашего дома, послужила толчком к нашему знакомству и была темой его собственной книги, которая так и не вышла из-за подлой уловки Марка Лонга, чтобы собрать инсайдерскую информацию, этот подлец притворялся, будто ухаживает за мной. Отнюдь не способствовал хорошему настроению Джека. Но было кое-что еще то, что всплыло во время этого телефонного разговора, которым он еще не поделился со мной. Я пыталась преодолеть свою привычку избегать плохих новостей и любых конфликтов, предпочитая думать, что они похожи на призраков. И если попытаться их подольше игнорировать, то они исчезнут. Но, как и в случае с беременностью, я поняла это не так. Тем не менее, я внушила себе, что если я должна что-то знать, Джек обязательно мне скажет. Он повернулся к джейн с улыбкой, которую я называю улыбкой автора на задней обложке, и ее щуки зарделись. Я решила как-нибудь попросить Джека уменьшить чары на одно деление, так, как он поступал с любой из подружек Ноллы, которые приходили к нам. Я еще не предлагала ему отрастить живот или облысеть. Я провел небольшое исследование о вашем новом доме, на Саутбеттере. Он считается одним из сокровищ Чарльстона. Причем как с точки зрения архитектуры, так и с точки зрения истории. А еще я немного покопался в жизни Баттон Пинкни. Это была невероятная женщина, щедрый филантроп и преданная защитница животных и детей. Она якобы часто говорила, что этот дом похож на ребенка, которого у нее никогда не было высказывались самые невероятные предположения относительно того, что станет с домом после ее смерти. И она оставила его мне. Джейн покачилась держа Джей-Джея на руках и убаюкивая его. И глаза малыша медленно слипались Да, совершенно незнакомому человеку. Я как писатель заинтригован. А за этим определенно кроется какая-то история. Может, ее даже хватит на целую книгу. Баттон Пинкни была образованной умной и культурной женщиной. Наверняка у нее имелась причина выбрать именно вас. Я бы не хотел чтобы дом был продан, пока мы не узнаем, почему именно вы стали наследницей. «Джек», — сказала я, — «сейчас не время обсуждать». Я сейчас показываю Джейн дом. Разговор о доме Пинкни назначен на завтра на 8.55. «Я уверена, что записала это в твой календарь». И Джек и Джейн, не мигая, уставились на меня. Затем Джек снова повернулся к Джейн. «Да, конечно, мы можем подождать до без пяти девять завтрашнего утра. Я просто хотел убедиться, что у Джейн, прежде чем она примет решение, есть вся информация. И сообщить ей, что она может жить у нас столько, сколько сочтет нужным. Или, по крайней мере, до тех пор, пока ее дом не будет полностью отремонтирован и она сможет увидеть его во всем великолепии. Вдруг она решит, что любит его, когда он не будет казаться таким старым. Губ Джейн растянулись в легкой улыбке. Это тоже старый дом, но атмосфера в нем, за исключением заднего двора, по-настоящему дружеская, как будто это настоящее семейное гнездо с большим количеством тепла. Это потому, что мы уже изгнали всех его призраков. Джек сказал это с весёлым смешком, но Джейн бросила на него пристальный взгляд. «Призраков? Не волнуйтесь», — сказала я, ведя её к лестнице. «Самые вредные уже ушли, те, что остались дружелюбны». Я сказала это в шутку для Джека, но Джейн продолжала хмуриться. Мы были на полпути вверх, когда из комнаты Нолы донёсся крик. Хотя Джек держал на руках ребёнка, он взбежал по лестнице и распахнул дверь спальни. «У вас все в порядке». Мы с Джейн подошли к нему и заглянули в комнату. Три девочки сидели на высокой кровати Ноллы с балдахином, а между ними лежала доска для спиритических сеансов. Они повернулись к нам, одна бледнее другой. «Он двигался сам по себе», — сказала Вероника. По периметру комнаты возникло новое присутствие, нечто темное и тревожное вроде лёгкой ряби на поверхности воды, сигнализирующая о приближении чего-то огромного и невидимого. Как и раньше, я не могла его увидеть не могла заговорить с ним или прикоснуться к нему, как будто между мной и миром духов упустился занавес, заблокировав мне вход. Если раньше меня напрягал тот факт, что я могу общаться с духами, то теперь меня злило то, что я утратила эту способность как будто что-то глушило волны моего мозга, и это пугало меня больше всего на свете. Джейн наклонилась, чтобы поднять фигуру в форме треугольника, но тут же уронила ее, как будто обожглась. «Вы не должны играть с этим», — сказала Джейн не громко, но очень серьезно. «Это не игрушки». Мы все удивленно посмотрели на нее. Чувствуя на себе наши взгляды, она попыталась улыбнуться, но безуспешно это сказала мне мать семьи в которой я работала она сказала что это не детская игра Её взгляд скользнул в угол комнаты по ее словам иногда это может привлечь нежелательных гостей и неизвестно хорошие они или плохие они не настоящие сказала олстон все эти привидения не настоящие наверное ново сбросила его с доски чтобы напугать нас она с надеждой посмотрела на ноу каюсь сказала Нола, искоса взглянув на меня и давая понять, что она лжет. По моей шее пробежал озноб. Наш дом был полон духов. Как и большинство старых домов, они присутствовали в каждой скрипнувшей половице. В тиканье старинных часов, но мы научились жить с ними в гармонии, зная, что когда они будут готовы двигаться дальше, они дадут мне знать. Но даже не видя этого нового призрака, я знал Он не хочет никуда уходить. Закрой, пожалуйста. Нола, Джейн права, это не игра. В нос мне ударил запах влажной земли и опавших листьев. И я тутчас поняла, откуда он. Пожалуйста, представь Джейн девочкам, сказала я Джеку. Мне нужно на минутку выйти. Он вопросительно посмотрел на меня, но я быстро шагнула за порог, сбежала вниз по лестнице и бросилась через весь дом, к задней двери. Распахнув ее, я подавила крик, едва не столкнувшись с Меган, которая отчаянно пыталась открыть заднюю дверь. Забежав дом, она захлопнула ее и прислонилась к ней спиной. Ее кожа была необычно бледной, а зрачки такими широкими, что я могла поклясться, что видела вокруг ее радужной оболочки только белки. «С вами все в порядке?» спросила я, подводя Меган к кухонному столу и выдвигая стол. Она сначала кивнула, но затем покачала головой, а когда, наконец, обрела голос, сказала. «Это так странно». «Что именно?» — спросила я, хотя уже знала, что она мне скажет. Я копала и подумала, что что-то нашла, поэтому сосредоточилась на небольшом участке. Как вдруг... Она наморщила нос и невольно вздрогнула. Этот запах, как гниение, зловоние и мертвечины. Однажды у нас в домоходе сдохла белка, Мы так её и обнаружили, по запаху. Он был точно такой. И я клянусь вам, что температура упала градусов на тридцать, потому что я даже видела облачко от своего дыхания. Может, вам приготовить чай? Кажется, вы немного не в себе. Она покачала головой. Я хочу вернуться домой, вы не возражаете? Если я оставлю у вас свои вещи, не хочу сейчас возвращаться за ними. И выйду через парадную дверь, если вы не против. «Конечно», — сочувственно сказала я. «Возможно, вам не здоровится. В конце концов, сейчас сезон гриппа». Мэган с благодарностью кивнула, держась за край стола. «Думаю, мне следовало послушать маму и сделать прививку от гриппа». «Возможно», — согласилась я, мягко направляя её к входной двери. «Я соберу ваши вещи, и положу их в садовый сарай на случай, если пойдёт дождь. «Они будут там, когда вы решите вернуться». Мэган поблагодарила меня и ушла. Войдя в холл, я увидела, что Джейн и Джек спускаются по лестнице, и у каждого из них на плече спит ребёнок. Я нахмурилась. «Почему они никогда не делают этого со мной? Когда я с ними, они всегда бодрствуют». «Просто дети хорошо чувствуют успокаивающее присутствие», — с улыбкой сказал Джек. Прежде чем я успела возразить, Джейн пояснила. Или они просто устали. Знакомство с новыми людьми для маленьких детей утомительно. Им требуется обработать так много новой информации. Я улыбнулась. Ее взвешенный подход к вынесению суждений укрепил меня в правильности решения нанять ее. Я потянулась к Саре и Джей-Джею и взяла их обоих на руки. Кстати, они уже начали просыпаться, извиваться и сучить ножками. Вот вам и успокаивающее присутствие. Я пойду покормлю детей, а Джек принесет вещи в вашу комнату, чтобы вы их распаковали и обустроились. «Спасибо», — сказала Джейн. «Я уже собралась войти в кухню. Я хотела бы отреставрировать дом на Саутбеттере, прежде чем его продать». Я обернулась. «Вот как?» «То есть я рада это слышать, но это не совсем то, что я ожидала». Что сподвигло вас принять такое решение? О, множество вещей. Её взгляд остановился на Джей-Джей, и мне показалось, что она избегает смотреть мне в глаза, как будто не хотела, чтобы я что-то заметила. «Например?» — спросила я. Джейн пожала плечами. «Дело не в том, что вы рассказали мне о батон пинкне и её мотивах в выборе наследника. Это тоже важно, но главным образом...» Она на миг умолкла. «Главным образом — этот дом». Я недоуменно посмотрел на неё. «Мой дом?» — она кивнула. «Он красивый и исторический, но это дом. У него есть душа, хорошая атмосфера. Ну, вы понимаете, это, конечно, звучит глупо, но он как будто знает, что здесь так много любви и отражает её». Она посмотрела на меня, словно ждала подтверждения своих слов, Но я лишь кивнула, и почему-то я знаю, — продолжила она, — что под всей этой плесенью, осыпающейся штукатуркой и печалью, дом Пинк не такой же. До того, как умерла эта маленькая девочка, там наверняка было много счастья. Когда-то это было любимое семейное гнездо, и теперь оно передано мне на попечение. Джей наконец осмелилась посмотреть мне в глаза. Я всю жизнь мечтала о доме, который назову своим, Даже если это последнее, чего я ожидала, я не могу сразу взять и отказаться от него. Это было бы неправильно. Это всё равно, что упустить возможность, не дав ей ни единого шанса. Знаете, всегда и способ не обращать внимание на плохое, чтобы увидеть хорошее, — сказала я, повторив мудрость, которую она усвоила за годы, прожитые в приёмных семьях. Джейн улыбнулась. «Пожалуй». Думаю, я дам ему шанс, или, по крайней мере, оставлю его на то время, пока не пойму мотивы Баттон, и посмотрю, во что превратится дом. Вдруг, как только мы избавимся от этой ужасной куклы, тёмных шторых, старых обоев, он будет смотреться иначе. Вдруг косметический ремонт поможет. Как это назвал Джек? «Изгнать его призраков», — сказала я с натянутой улыбкой. Улыбка Джейн дрогнула. «Да, точно» а затем я смогу решить, хочу ли я его продавать, и надеюсь, к тому времени он будет полностью отреставрирован. Я попыталась скрыть вздох облегчения. Отлично. Я знаю, Софи будет в восторге. Джейн продолжала улыбаться, но было в её глазах нечто такое, что подсказывало мне, что она что-то утаивает и не намерена делиться со мной всем, что ей известно. Мы услышали, как дверь Ноллы открылась, и послышались голоса девочек. Джейн снова повернулась ко мне. убедите чтобы она избавилась от этой игры, хорошо? Не то, чтобы я во всё это верю, но зачем искушать судьбу, верно?» «Хорошо», — сказала я с тревогой и направилась обратно в кухню, чтобы покормить младенцев. Я вытирала остатки пюре из сладкого картофеля и крошечных кусочков курицы. Спасибо кухонному комбайну, подаренному миссис Хулихан, и Софи по случаю рождения близнецов, когда мой нос уловил запах тлени, смешанный с запахом только что вспаханной земли. Притворившись, будто ничего не почувствовала, я закончила вытирать джей -джея. Сара была аккуратисткой и не нуждалась в нагруднике, после чего подняла обоев с высоких стульев. Лишь выйдя из кухни, я заметила большие часы над дверью. Они громко тикали, подтверждая, что батарейка в них все еще работает. Хотя стрелки намертво застряли на десяти минутах четвертого.